пальцы и лепестки. Не собрала стадион, не спасла никого из огня. Зачем вообще придумывали меня? Но вот одуванчик у обочины МКАДа в неласковом сентябре, он был как сон, фэнтези или бред. Они умирают в июне, желтое чудо эти. Увядают сразу, если собрать в букетик. И я у этого одуванчика села и гладила его нежно и осторожно. И мы были единым целым. И да, так было можно. А завтра мы с ним будем унесенными ветром За сотни и тысячи километров. Над нами взойдут белые снега, золотые пески. Я запомню пальцы и лепестки.